«Вот это да!» – думал я, слушая Дзюю. Он говорил ясно и четко, используя яркие метафоры. Его слова обладали притягательностью, особенно сильно действующей на молодежь. После этой проповеди он отвечал на вопросы. Очень убедительно, точно и целенаправленно. Каждый, кто спрашивал, получил свой, только ему предназначавшийся ответ». Спустя месяц я стал членом АУМ. Дал себе месяца три или полгода, чтобы посмотреть, что это такое, разобраться. С меня взяли вступительный взнос. Две-три тысячи йен. Еще за год. Десять тысяч. Ерунда, короче. Новообращенные получали аумовские книги и журналы и право присутствовать на собраниях, где произносились проповеди. Они были трех видов для широкой публики, для мирян и для тех, кто оставил мирскую жизнь. Я посещал эти собрания раз или два в месяц. Когда я пришел в братство, у меня в жизни, в общем-то, все было нормально. И все же, как бы благополучно это не выглядело внешне, было у меня ощущение, будто внутри у меня большая дыра, в которой свистит ветер. Все время казалось, что чего-то не хватает. Глядя со стороны, никто бы не подумал, что со мной не все в порядке. Уже когда я сделался послушником, мне многие говорили, что не давало тебе покоя, никогда бы не подумал, что с тобой что-то не так. Мне думается, в жизни каждого человека случаются времена, когда наваливается какая-то тяжесть, охватывает тоска, депрессия, всего колотит, кажется, сейчас вывернет наизнанку. С вами такое бывало? Нет, до таких крайностей не доходило, не припоминаю. Летом 1989 года я провел три дня в только что отстроенной штаб-квартире у горы Фудзи. Но всерьез стал посещать Додзё только осенью. Уходил вечером каждую субботу, в воскресенье возвращался. А в будни занимался дома самостоятельно. Особенно взялся за это, когда прошел шакти -пат. Надо было держать себя в форме, чтобы соответствовать. Примечание. Шактипат инициация, получаемая от духовного наставника, запускающая процесс духовного развития человека. Аналог крещения у христиан. Конец примечания. Усвоение полученной энергии очень деликатный процесс. Для этого надо много тренироваться. Я занимался асанами, дыхательными упражнениями, простыми упражнениями по медитации. В среднем по три часа. Этот комплекс нужно повторить 20 раз. Делаешь, делаешь, и начинаешь понимать, что меняешься. Смотришь на вещи оптимистичнее, более открыто. Действительно становишься другим человеком. В Дадзё я встретился с серьезными и порядочными людьми. В них было много искренности. Это касается и учителей, и инструкторов. Душевные, привлекательные. Хотя, что касается отношения к внешнему миру, они могли бы, как бы это выразиться, действовать и получше. Это как со студентом-выпускником. В первый раз в жизни он пошел на работу, мандраж, конечно, страшный. Но по-другому быть не может, ведь у него жизненного опыта ноль. А он производил впечатление угловатого, не знающего жизни студента. «Я собрался увольняться из школы, чтобы стать послушником» пошел к директору и предупредил, что готов работать до марта и потом хотел бы уйти. Посоветовался со старшим братом Ваум. И он сказал, не стоит торопиться, может лучше поработать еще год, выполнить все обязательства и после уже прийти к нам. Это было тяжело, но я не мог ослушаться и согласился потерпеть один год. Между тем мои тренировки принесли результат. Я вышел в астрал где-то на подсознательном уровне. Ткань реальности расплылась, сделалась зыбко прозрачной. По сути, такое состояние подразумевает, что человек оторвался от окружающего мира. Произойдя этот переход в подсознание во время каникул, проблем бы не было, но случилось все накануне. Где-то во второй половине июня, прямо как нарочно, и вдобавок ко всему во время урока. Я показывал какой-то опыт и вдруг перестал понимать, что творю. Положил я реактивы или еще нет. Будто выскользнул из реальности. Память заволокло туманом. Разобрать на его это со мной или во сне было невозможно. Сознание ушло за горизонт на ту сторону. Оно должно было вернуться, но не возвращалось. В буддийских текстах говорится о таком состоянии. Когда в процессе занятия вы проходите определенный этап, возникает что-то вроде эффекта раздвоения. Я как раз достиг этой стадии, и внутри у меня разом рухнули подпорки, на которых все держалось. К счастью, я осознавал, где нахожусь и что со мной. В противном случае могло дойти до шизофрении. Во мне нарастал страх. Надо было разом избавиться от этого раздвоения личности, но на психиатра в моем случае рассчитывать не приходилось. Суть дела заключалась в моих занятиях. А раз так, не оставалось ничего другого, как стать послушником. Если уж мне в самом себе не на что опереться, Надо вверить себя братству. И потом я все равно собирался рано или поздно отречься от мирской жизни. Я снова пошел к директору и сказал, что все-таки решил расстаться со школой. Учитель уходит посреди учебного года. Представляете, что это такое? Тем не менее, директор отнесся ко мне с пониманием и предложил взять отпуск по болезни до конца летних каникул. Однако это ничего не меняло. Все равно, уйдя в ум, я уже не смог бы работать» поэтому я резко оборвал эту связь, даже ни с кем не попрощался. И, конечно, подставил школу. Все наверняка ругали меня безответственным типом, но мне было все равно. Я стал послушником 7 июля. Перед этим связался с родителями, и они тут же приехали. Я числился в отпуске по болезни до конца июня. Знали бы вы, как они на меня ополчились. Я пустил в ход все свое красноречие, но убедить их так и не сумел. Слова на них не действовали. Они знали, что я интересуюсь буддизмом, и ничего не имели против моего увлечения. Но Аум Синрикё, по их мнению, не буддизм. Я им доказывала, что так только кажется, а на самом деле Аумы есть самый настоящий буддизм. Впрочем, если со стороны посмотреть, то ничего другого от родителей ожидать было нельзя. Они требовали, чтобы я немедленно возвращался домой, на Хоккайдо. Или едешь с нами, или отправляйся к ним. Решай немедленно, прямо сейчас. Хорошо быть молодым. Сделал что-то не так, еще можно исправить. А когда тебе за 30, даже если захочешь переделать, отступать уже некуда. Это меня страшно угнетало. Вернуться на Хукаиду значило вернуться к прежней жизни, только и всего. Это ничего бы не решило. Я считал что единственный выход в моем положении, опасном для психики, идти до конца своей дорогой. Так я сделался послушником, хотя это решение далось мне с большими муками. В школе у меня был один хороший приятель, коллега. Почти каждый день он приходил ко мне, приносил пиво и начинал. «Ну не можешь ты взять и уйти к ним», — уговаривал чуть не со слезами. Но ведь я собирался сделать именно то, о чем думал с самого детства. «Извини, я уже все решил». Вот и все, что я мог ему сказать. Вступив в братство, я тут же уехал в Осо в местечко Нами-Намура. Примечание Асо – город в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Конец примечания. Настройку. Там как раз заканчивали крышу на объекте Аум. Работа была тяжелая, но интересная. Совсем другая, если сравнить с тем, чем я до этого занимался. Совершенно новое ощущение, как будто включился другой участок мозга. Потом была какая-то работа у Фудзи, после чего меня перевели в Камику Сики, в бригаду бетонщиков, на строительстве Сатиама номер 2. Примечание. В районе горы Фудзи располагалось несколько объектов Аум-Синрикё, где сектанты, в частности, пытались наладить производство отравляющих газов. сетям так назывались объекты, сооружаемые Аум-Синрикё. Конец примечания. Первое время после прихода в Братство называлось «накоплением добродетели». Новообращенные занимались главным образом обслугой, подсобными работами. Духовная практика тоже была, но совсем немного, в основном работа. Зато никаких обязательств, никакой ответственности. Не то, что когда я работал в школе. Я чувствовал себя, как пришедший в какую-то фирму новичок, которому остается только выполнять то, что ему говорят вышестоящие. В психологическом смысле это очень удобно. И все же меня не отпускала тревога. Ведь, как говорили родители, я отрекаюсь от реальных ценностей окружающего мира. Мне уже четвертый десяток. А вдруг ничего не получится, что тогда? И у меня созрело убеждение, что нужно всего себя вложить в духовную практику. Иного выхода нет. Назад уже не вернешься. Надеяться не на кого. Сам выбрал этот путь. Если я не уясню для себя чего-то важного, уход из мира ничего не даст. Все равно ни с чем останусь. На следующий год, в сентябре... Я снова поехал в Асу, на этот раз в составе так называемой детской группы. Мне поручили учить детей-послушников. Всего набралось 70-80 ребятишек. Я преподавал им естество знания. Были еще учителя по японскому и английскому языку, другим предметам. Они, как правило, раньше работали в школе и имели учительский диплом. Мы составили свою учебную программу, и вообще все было почти как в настоящей школе а наука Кикуте давала нам уроки музыки. Она окончила педагогический университет. Наверное, все с религиозным уклоном. На уроках японского в качестве учебных пособий использовали буддийские сутры. Но естественно знания это не касалось. В самом начале, правда, возник вопрос, как увязать науку с учением АУМ. Я обратился с ним к основателю, и он ответил, «Наука – это мирская жизнь, так что можешь делать, что хочешь». Я еще переспросил, правильно ли я его понял. Смеется. Так что у меня проблем не было. Я записывал на видео телепрограммы и переносил их на бумагу. Получалось что-то вроде учебника. Прошлый опыт помог составить собственную учебную программу. Мне было интересно. По ходу дела я переехала из Асо в Камикуисики. Детям тоже приходилось кочевать с места на место. Среди моих учеников были и дети основателя. И иногда я слышал от него, что им нравятся мои уроки. Я прозанимался с детьми около года, а потом перешел к духовной практике. Если говорить о вере, то учитель обладал потрясающей силой. В этом я нисколько не сомневаюсь. Увидев человека, он сразу находил для него слова, которые проникали в его душу. В нем ощущалась колоссальная энергия. Позже меня перевели в Министерство обороны и поручили установку и обслуживание космоочистителей. По этим делам я дважды в неделю ходил к учителю домой. Еще следил за воздухоочистной системой на его машине. Мне доводилось с ним разговаривать. В его словах был большой смысл, они заставляли задумываться. Я чувствовала, что он действительно делает все возможное для моего блага и развития. Если сравнить это с тем, каким его рисуют в суде, получится огромная разница. В суде свидетели заявляют, приказания учителя выполнялись беспрекословно. Но по своему опыту могу сказать, сколько раз бывало, что, получив от него какое-то распоряжение, я не соглашался и предлагал. А может, сделаем так? И он говорил, ты прав, пожалуй, давай действуй. Так что, по крайней мере, в моем представлении, учитель не навязывал другим людям свою волю. Может быть, с разными людьми он вел себя по-разному, и это зависело от приказаний того, кому они отдавались? Не могу сказать, для меня это темный лес». У каждого человека сложился свой образ учителя. Что значил учитель Асахара лично для вас? Можно называть его гуру или ментором, но, как мне кажется, каждый верующий несет свое, отличное от других представление об этом человеке. Для меня учитель был духовным наставником. Не пророком, а человеком, который окончательно разрешил мои сомнения в том, что касается учения буддизма. Их мне растолковал. Можно читать буддийские сутры, но это не более, чем слова на бумаге. Можно погружаться в них сколько угодно. Это, конечно, не дзен полевой лисицы. Но все равно получится убогое извращенное толкование. А требуется совсем другое. Через правильную духовную практику шаг за шагом двигаться к истинному пониманию. Сделав шаг, остановись, оглянись, чтобы понять, чего достиг. И все сначала. Чтобы идти таким путем, Нужен учитель, который поведет себя в верном направлении. Это как с математикой. Достигнуть определенного уровня можно лишь с верой в человека, который тебя учит, выучив одну формулу, потом другую. Вот так надо. Однако бывает, что на каком-то этапе у человека возникают сомнения, а прав ли учитель? Вот, к примеру, Армагеддон или Франк Масоны. Вы в это верите? Про масонов отчасти верю. Хотя, конечно, не всему, что о них говорят. Однако слово «масоны», думаю, характеризует то, что происходит вокруг, в широком смысле. Я имею в виду материализм, разрушающий дух. С прошествием времени характера ум Синрикё изменился. Организация стала скатываться к насилию. Производство огнестрельного оружия, разработка отравляющих газов, расправы, пытки. Как вы отнеслись к такому повороту? До меня это как-то не доходило. Я только потом понял. А пока был во ум, совершенно не представлял, что происходит, хотя и чувствовал, что давление извне становится все сильнее. Люди начали болеть, у многих появились проблемы со здоровьем.